Интерлюдия. Эшонай им Рисен. Нарак. Когда Эшонай достигла плато в центре Расколотых равнин, её переполняла решимость. Центральное плато Нарак место их ссылки и дома. Она сорвала с головы осколочный шлем и полной груди вдохнула прохладный воздух. Доспех чудесно проветривался.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 Где же ты, чёрный шип? подумала Эшана, глядя на запад. Почему ты не пришёл, чтобы снова со мною сразиться? Ей показалось, что она видела его во время вылазки примерно неделю назад, когда им пришлось покинуть плато под натиском его сына. Эшана не участвовала в битве. Раненная нога болела, и прыжки с одного плато на другое разбередили рану, не взирая на осколочный доспех. Возможно, ей не стоило покидать нораг. Она хотела быть рядом с битвой, на случай, если ударный отряд попадёт в окружение, и им понадобится сколочник, пусть и раненый, чтобы вырваться. Её нога всё ещё болела, но вскоре ей придётся вновь сражаться. Возможно, если же она и примет участие в сражении. Чёрный шип опять появится. Ей очень нужно было с ним поговорить. Настойчивое желание сделать это, как будто навели сами ветра. Солдаты помахали друг другу и каждый отправился своей дорогой. Многие негромко пели в ритме скорби и ныли без слов. В эти дни мало кто пел в ритме волнения или даже решимости. Шаг за шагом, буря за бурей, её соплеменники подавались унынию. Её народ, слушатели, как они сами себя называли, Слово «поршенди» придумали человеки. Ишанай уверенным шагом направлялась к руинам посреди Нарака. После стольких лет мало что уцелело. В каком-то смысле это руины руин. Как сотворенная человеками, так и сотворенная слушателями недолго продержалась перед мощью великих бурь. Каменный шпиль впереди, наверное, был когда-то башней. За века она покрылась толстым слоем крема,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 Иша найдовылась открыть похожие руины во время разведывательных экспедиций, вроде той, в ходе которой её соплеменники впервые повстречали людей. Всего лишь 7 лет прошло, а казалось целая вечность. Она любила те дни, когда можно было открывать для себя огромный мир, казавшийся бесконечным. А теперь теперь вся её жизнь проходит на этом плато, словно в ловушке. Неосвоенные просторы звали её, веля о том, что она должна собрать всё, что можно унести с собой и отправиться в поход. К несчастью, у неё теперь другая судьба. Жанна вошла в тень большой бесформенной скалы, которая, как ей казалось, могла быть в прошлом городскими воротами. Те крупицы сведений, что они раздобыли за годы благодаря шпионам, свидетельство ли, что они ничего не понимали?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 Потом снова настроилась на решительность и вошла в нораг. Здесь слушатели обустроили лучшее жилище, на которое могли рассчитывать во время войны. На скалистых склонах соорудили казармы со стенами и крышами из брони больших танков. На подветренных сторонах холмов, в которые превратились древние здания, теперь выращивали камнепочки для пропитания. Большая часть расколотых равнин когда-то была обитаемой. Но самый значительный город располагался здесь, в центре. И теперь остатки его народа сделали своим домом руины мёртвого города. Они назвали его Нарак изгнание. Ибо пришли сюда для того, чтобы отделиться от своих богов. Слушатели, мужей же наподобные, приветственно поднимали руки, когда Эшана проходила мимо. Их осталось так мало. Человеки были безжалостны в своём стремлении к возмездию.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 Жмая в пальцах кисти стол с щеттиной, солдаты изо всех сил пытались изображать цветущую камнепочку, что располагалась на пьедестале в центре. Эшанай обошла художников, разглядывая их работы. Бумага была драгоценной, а холстов вовсе не осталось, так что они рисовали на панцирях. Рисунки были ужасные: кричащие яркие мазки, альпватые лепестки. Эшанай задержалась возле Вараниса. одного из своих лейтенантов. Грамило стоял перед Мальбертом, деликатно удерживая кий с бронированными пальцами. Пластины хитиновой брони росли из его рук, плеч, груди и даже головы. Подосколочным доспехам у него были такие же. "У тебя получается всё лучше", сказала Эшана ему в ритме восхваления. Он посмотрел на неё и негромко прогодел в ритме скепсиса. Эшана рассмеялась, положила руку ему на плечо.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 И ее разум от этого словно цепенел. Она хотела видеть новые вещи, новые места. А вместо этого принимала участие в затянувшейся погребальной церемонии, хороня соплеменников, которые умирали один за другим. Нет, мы разы ищем выход. Она надеялась, что искусство поможет. По ее приказу все мужчины и женщины по очереди в названный час занимали места в зале искусств. И они старались. отчаянно старались. Пока что успехи были такие же, как при попытке перепрыгнуть расщелину другого края, который не видно. — Спрэнов нет? — спросила она. — Ни единого. Он проговорил это в ритме скорби. В последнее время Эшанай слышала этот ритм слишком часто. — Продолжайте, мы не проиграем эту битву из-за недостатка усердия. — Но генерал… — взмолился Варанес. Зачем всё это? Если среди нас появятся художники, человечьих мечей это не остановит. Стоявшие поблизости солдаты повернулись в ожидании её ответа. Художники нам не помогут, пояснила Эшана в ритме умиротворения. Но моя сестра уверена, что вот-вот откроет новые формы. Если мы поймём, как создавать художников, то она сможет больше узнать о том, как происходят изменения, и это станет подспорьем для ее изысканий. Позволит ей открыть что-то сильнее боеформы. Художники не выведут нас отсюда, но у какой-нибудь другой формы это может получиться. Варанец кивнул. Он был хорошим солдатом. Не все были такими. Боеформа, по сути, не делала слушателя более дисциплинированным. И к несчастью подавляла творческие способности. Эшанай пыталась рисовать. Она не могла мыслить правильно, отвлечённо, как того требовало искусство. Боеформа была хорошей, разносторонней формой. Не мешала думать, как бракоформа. Как и в труда форме, в боеформе слушатель оставался самим собой. Но у каждой из них были особенности. Трудяга едва ли бы смог прибегнуть к насилию. Некий заслон сознаний мешал этому. Такова была одна из причин, по которым трудоформа нравилась Ишанай. Она вынуждала решать проблемы нестандартно. И ни одна из форм не позволяла творить, по крайней мере, развивать хорошее искусство. Брокаформа лучше остальных, но у неё имелось уймо недостатков. Заставить таких служителей сосредоточиться на процессе творения было почти невозможно. Были ещё две формы: Хотя первую, тупо форму, использовали редко. Она была пережитком прошлого и применялась до того, как они открыли кое-что по лучшему. Оставалась лишь шустрая форма. Общая форма. Гибкая и осмотрительная. Они использовали ее для воспитания малышей и той работы, где требовалось больше проворства, чем силы мышц. Лишь немногим разрешили принять такую форму, хотя для искусства она подходила наилучшим образом. В старых песнях говорилось о сотнях форм. Теперь они знали только пять. Ну, шесть, если считать раба-форму, ту, которая не была ни спренов, ни души, ни песен. К этой форме привыкли люди. Они называли её паршум. На самом-то деле она была не формой, а полным её отсутствием. Эшанай покинула залы искусства.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 Шанай была их последним москолочником. Трое в бракоформе, две женщины, один мужчина, весело плескались. Едва отъет и они играли в воде, которую другим предстояло пить. "Вой трое!" рявкнула Шанай. "О чего не займётесь делом, ухлые пустоголовые?" Они уставились на неё сухмелками. "Иди к нам!" позвал один. "Тут здорово!"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 Точно молнии, стрельнувшие от далёких скал. У её ног молнии собирались, и камень делался красным. От этого на брачников снизошёл божественный ужас, и они бросили со всех ног в зал искусства. Оставалось надеяться, что в итоге они не окажутся в какой-нибудь укромной нише, совокупляясь. От одной лишь мысли об этом у неё внутри всё скрутилось. Она никогда не могла понять соплеменников, которые оставались брачниками. Большинство пар, желая завести ребёнка, входили в бракоформу, отделялись от всех на год, и как только рождался ребёнок, меняли форму на что-то другое. Но кто в конце концов мог захотеть разгуливать перед всеми в таком виде? Человеки так и делали. Это вздывала она с тоску в те давно минувшие дни, когда она проводила время, изучая их язык, торгуя с ними. Люди не просто не меняли форму, они были всегда готовы спариваться. И их вечно отвлекали сексуальные потребности. Она что угодно отдала бы за возможность побыть среди них незамеченной, на год принять их одноцветную кожу и бродить по их широким дорогам, глядя на их великие города. Но и Шана и остальные приказали убить короля Олети в отчаянной попытке предотвратить возвращение слушательских богов. Что ж у них получилось? Король Олети не смог воплотить свой план в жизни, но в результате её народ теперь медленно погибал. Эшанай наконец-то достигла места, которое звала своим домом, маленького обвалившегося купола. Вообще-то он напоминал ей те, что располагались на краю расколотых равнин, громадные, которые люди называли военными лагерями. Её народ тоже жил там, но им пришлось отправиться вглубь равнин, где было относительно безопасно, потому что люди не могли прыгать через ущелья. Её жилище, конечно, было намного-намного меньше. Когда они только поселились здесь, Винли соорудила крышу из брони большого панцерника и построила стены, чтобы разделить пространство на комнаты. Она покрыла всё кремом, который затвердел со временем, и получилось что-то похожее на дом, а не на лочугу. Эшанай положила шлем на стол у входа, но остальной доспех не сняла. Ей нравилось ощущать его на себе, нравилась сила, которую он даровал. В этом мире ещё оставалось что-то надёжное. И потом, благодаря мощному сколочному водоспеху, она могла почти не обращать внимания на раненую ногу. Генерал прошла, пригнувшись, через несколько комнат, кивая людям, которые встречались по пути. Помощники Венли были учёными, хотя никто не знал, какой должна быть форма, подходящая для научных изысканий. Шустра форма служила временной заменой. Ишина нашла сестру у окна в дальней комнате. Демид, бывший брачный к Венли, сидел рядом с ней. Венли три года держала шустра формы. Столько лет они про эту форму знали. Но в памяти шаная сестра всегда оставалась струдягой с толстыми руками и крепким торсом. Это в прошлом. Теперь Венли была стройной женщиной с узким лицом, покрытым изящными спиралевидными узорами из красного и белого цветов. В шустра форме у слушателя трас след длинные волосы, которым не мешал шлем-панцирь. Тёмно-красная шевелюра Венли опускалась до талии. где была перевязана в трёх местах. Она носила платье с тугим поясом, облегающее грудь, небольшую, поскольку сестра была не в брака форме. Венли и её бывший брачныйк были близки, хотя в брака форме так и не завели детей. На поле сражения они стали бы боевой парой, взамен же сделались научной парой или чем-то вроде этого, то, чем они занимались дни напролёт, противоречило природе слушателей. В том-то и дело, Нарота Эшанай не мог себе позволить быть таким же, как в прошлом. Прошли те дни, когда они предавались безделью на этих уединённых плато, пели друг другу песни или лишь время от времени сражались. "Ну что?" спросила Венли в ритме любопытства. "Мы победили?" Эшанай прислонилась к стене и сложила руки на груди. Пластины доспеха звякнули. "Свет сердца наше у нас будет, еда."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 Шанай опустила руки. Её рука в латной перчатке сжалась в кулак. Та ночь. Отчаянный план, который она придумала вместе с пятью другими. Шанай была частью этого, несмотря на молодость, поскольку хорошо знала человека. Решение приняли единогласно. Убить человека. Убить его, рискуя существованием, потому что если бы он выжил и сделал то, о чём рассказал им той ночью, всё было бы потеряно. Те, кто был той ночью с ней, теперь мертвы. Я открыла секрет бури реформы, сообщила Венли. Что? встрепенулась Ошанай. Ты же должна была искать форму, которая поможет нам, форму для дипломатов или учёных. Они нас не спасут, возразила Венли в ритме веселья.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 Разве этот клинок чести ударил тебя, пронзив твою ногу, так что ты теперь хромаешь? Я её нога болела. Мы не знаем, какие спесин правильные, сказала Венли в ритме решимости, но слова прозвучали устало, и она привлекла стражнов из неможения. Они явились с таким звуком, словно ветер подул сквозь открытые окна и двери. и были похожи на струю полупрозрачного дыма, которые стали плотнее и заметнее, а потом принялись кружиться вокруг ее головы. — Бедная моя сестра не жалеет себя, как и любой солдат. — Если заклинатели потоков вернулись, — продолжила Венли, — нам требуется что-то важное, способное обеспечить нашу свободу. Эшанай, нам нужны мощные фармы. Она бросила взгляд на руку сестры, которая всё ещё сжимала её собственную. А то возвышаешься надо мною, точно гора. Эшанай убрала пальцы, но не села. Вес её сколочного доспеха сломал бы стул. Она наклонилась, изучая разбросанные на столе бумаги. Способ записи Венли изобрела сама. Этому они научились у людей. Запоминание песен было хорошим способом, но не совершенным. Хоть ритмы и могли направить любого, сохранять сведения на бумаге было удобнее, особенно для изысканий. Эшанай выучила алфавит, но читала всё-таки с трудом. У неё было мало времени, чтобы совершенствоваться. Итак, бури форма. Достаточное количество слушателей в этой форме, объяснила Венли.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 Наш народ был большей частью в тупоформе. Эта форма не могла похвастать ни умом, ни способностями. Они теперь использовали её, чтобы шпионить за людьми. Когда-то её народ знал лишь её и бракоформа. Демет прошершал бумагами, перемещая стопку. "Венли права. Мы должны пойти на риск. Мы могли бы переговорить с Алети". Упорствовала Эшанай. И к чему это приведёт? спросила Венди, снова в ритме скепсиса. Исprаны изнеможения наконец-то исчезли, унеслись прочь в поисках более свежих источников эмоций. Эшанай, ты только о переговорах и твердишь. Думаю, это потому, что люди тебя очаровали. Ты думаешь, они позволят тебе свободно разгуливать среди них?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 «С ней мы разгромим армию Олети. После нашей победы, — добавила Венли, — ты вернёшься к путешествиям, никакой ответственности. Будешь странствовать, рисовать свои карты и открывать места, которые ещё никто не видел. То, что я желаю для себя, бессмысленно, — произнесла Эшаная в ритме упрёка. «До тех пор, пока всем нам грозит уничтожение…» Она просмотрела знаки на странице. «Записанные песни, песни без музыки, отображённые как есть, их обнажённые души…» Неужели спасение слушателей впрямо заключается в чём-то столь ужасном? Венли и её подручные потратят пять лет, чтобы записать все песни.